Глава 6 Роган встретил меня на въезде в ранчо Деловейров. Наверное, заметил нас громом, когда мы миновали ворота с надписью, что чужие здесь не ходят, с прибитыми к створкам черепами трёх горных пом, которых убили, поговаривали голыми руками, прадед, дед и отец Рогана. Четвёртое место на воротах демонстративно пустовало. Отведено оно было для трофея Рогана. Но тот на все вопросы угрюмо отвечал, что зверь в последнее время стал слишком осторожным. Кидаться с кровожадными намерениями, а потом красоваться на воротах в виде черепа не спешил. Мне оставалось Рогану только посочувствовать. На его лице после этих слов всегда появлялось крайне расстроенное выражение. Зато сейчас он выглядел обеспокоенным. Прискакал верхом на скале, здоровенном жеребце арвийской выносливой породы. Остановился рядом со мной с тревогой, вглядываясь в моё лицо. Вот и я тоже на него посмотрела. Глядела на высоченного по два метра плечистого, весь в отца, молодого мужчину. У него было загорелое, немного обветренное лицо, на котором яркими пятнами выделялись светло-голубые глаза. Смотрели на мир уверенно и порой немного насмешливо, словно к своим почти 22 годам Рогану Дилавейру удалось повидать слишком многое. Девушки давно на него заглядывались, еще со школьных времен. Некоторые даже теряли покой и сон или же, как в случае с Надиностин, Ностин, ещё и разум. Зато сейчас на осмешке в глазах Рогана я не увидела. Он глядел на меня сверху вниз, затем перевел взгляд на мою ногу, выглядывавшую из-под юбки, которую пришлось задрать до колена. Но сразу же расспрашивать ни о чем не стал. Спрыгнул с лошади, заявив, что мне повезло их застать возле дома. Сегодня они собирались перегонять овец на пятое пастбище. А по дороге назад забрать стадо молодых бычков с третьего и отправиться с ними на аукцион вольсине. Я повернула голову в сторону просторного дома Делавейеров, посмотрев на блеющую атару, возле которой поджидал сына Итан Делавеер. Верхом я также увидела двух младших братьев Рогана и нескольких наемных работников. У Делавееров было самое большое раньше в этих краях. Они явились сюда в числе первых переселенцев, и вот уже почти сотню лет выращивали скот и разводили овец, продавая мясо и шерсть далеко за пределы провинции. Дела у них шли хорошо, они постоянно расширялись, к тому же у Итана Делавеера было кому оставить раньше в наследство. Помимо Рогана в семье подрастали два брата-близнеца, которым недавно исполнилось 13. Кстати, Джеймс и Томас Деловейра, в отличие от Рогана, обладали магическим даром и своими проделками наводили ужас на школьных учителей в Равердорме. Но так как сейчас были летние каникулы, то близнецы помогали отцу на ранчо. «Думаю, мне не стоит спрашивать», — произнес Роган, «как прошла встреча с родней. Судя по твоему виду, ты столкнулась лицом к лицу со стаи столичных шакалов». «Так оно и было», — кивнула я, после чего спрыгнула с грома. Собиралась приземлиться на землю, но вместо этого очутилась в объятиях Рогана. Тот оказался рядом, я не ожидала от него подобной прыти. Но тотчас отпустил, не пришлось ни отталкивать, ни просить, хотя Роган задержал меня в своих руках на мгновение дольше, чем того требовалось. В его объятиях я ничего не почувствовала, отстранённо подумав, что на Остен, наверное, убила бы за то, чтобы оказаться на моем месте. Но, быть может, дело было в том, что мне хотелось лишь одного — чтобы это лето поскорее закончилось. Еще чтобы герцог Кавингтон, вместе с вызванными его прибытием переменами провалились в преисподнюю. Хотя преподобный Стефан вряд ли бы одобрил последнее мое желание. Гром больше не может оставаться в поющей Иве. А вот что я сказала Рогану. Ты ведь не откажешься за ним присмотреть. Ты же знаешь, что не откажусь, кивнул Роган, продолжая изучать мое лицо. Ветер донес до меня его запах. От него пахло потом своим и конским и немного табаком, который жевали разнорабочие деловееров, а еще жарким солнцем и ветром Равердорма. Роган был солью этой земли, ее опорой, в этом один не ошиблась. Еще он давно на меня смотрел, тут она тоже была права. Пусть не говорил об этом вслух, но я чувствовала его особое к себе отношение. Но, похоже, Роган решил, что сейчас самое время о нем заговорить. Мира. «Я бы хотел, чтобы ты, твоя сестра и тётя перебрались к нам». Я обсудил это с отцом, он согласен. «Мы сможем вас защитить. Я смогу вас защитить», — добавил он. «В качестве кого нам перебраться к вам, Роган?» Вздохнув, спросила у него. «Сперва в качестве гостей, а потом уже навсегда». Вот что он мне ответил. Но я покачала головой. Знала, что означали его слова. Невысказанное предложение о замужестве повисло в воздухе. Только вот я не собиралась выходить замуж ради защиты сестры и тети, потому что надень не ошиблась и в том, что Рогана я не любила. «Если можно, возьмите к себе Грома», — сказала я. «Но спасибо за твое предложение, Роган. Мы все таки останемся в поющей Иве. Это наш дом. К тому же до конца лета не так много, всего-то три месяца». «Я сберегу твоего коня», — кивнул он. Но если столичные станут обижать тебя или Лизи, то я приеду. Мы с отцом и с братьями приедем и потолкуем с ними с глазу на глаз. С нами собираются еще у итоки с Маринсами и Горгерами. Они тоже рвутся в бой. Спасибо, поблагодарила его. Но мы все-таки постараемся справиться совсем сами. Над нами все так же висел призрак монастырского пансионата для Лизи и богодельней для тети Прим поэтому я не собиралась доводить до открытого или же того хуже вооружённого противостояния. «На этот раз спасибо за твоего коня будет слишком мало», — неожиданно произнес Роган, и я растерянно заморгала. Не ожидала, что после сказанного он попросит у меня оплату за грома. К тому же мы всеми силами пытались помочь нашим добрым соседям, никогда и ничего не спрашивая взамен. Я знала, что 13 лет назад роду миссис Дилавеер были тяжелыми и что ни акушерка из Равердорма, ни местный доктор, ни целитель из Ольсина не могли ей помочь. Когда ситуация стала совсем уж отчаянной, позвали тетю Прим, понадеявшись на магию Чикотта. И тётушка благополучно помогла Молле Дилавеер разрешиться от бремени, так что близнецы и мать Рогана были обязаны ей жизнью. Роган несколько раз просил у лизи помочь ему с заболевшим скотом, и каждый раз она справлялась. Да и я. Моя целительская магия помогла поставить деда Рогана на ноги, когда тот слег с чем-то похожим на воспаление легких. Какое было и у Донахью. «Неужели ты хочешь оплату за содержание грома?» — спросила у него неверище. «Так и есть, Мира. Мне нужна оплата», — кивнул Роган. Губы растянулись в улыбке, но голубые глаза глядели серьезно. Я хочу, чтобы ты приняла мое приглашение и пошла со мной на бал китингсом. Мы вернулись в поющую Иву довольно быстро, вряд ли я отсутствовала больше получаса. Роган попросил одного из своих работников присмотреть за громом, после чего повез меня домой в своем седле. Но едва показались очертания утопающего в зелени дома, как мы распрощались. Перед отъездом я пообещала Рогану, что непременно приеду проведать Грома и сделаю это в самом скором времени. Да, возьму Мерлина, на него наша родня не позарится. Наконец Роган развернул коня, и я поспешила по дорожке к дому. Неожиданно увидела, как дядя с и ведомые Лоуренсом, свернули за угол, явно направляясь в сторону конюшни. И мне это нисколько не понравилось. Повезло, что я наткнулась на Уну и тут же набросилась на экономку с расспросами. «Столичные вас повсюду ищут, мисс Мира», — сообщила она с самым мрачным видом. «Ты, случайно, не знаешь, что им нужно?» — она пожала плечами. Совсем, что им было нужно, я уже разобралась. Но молодой Вилсон выспрашивал у меня и у Патрика насчет грома. Мы, конечно же, ничего ему не сказали. Никто и ничего не скажет, мисс Мира. Можете об этом не волноваться», — заверила меня Уна. Поблагодарив ее, я сказала, что сейчас же пойду на конюшню. «Нет, не надо звать Донахю. Это моя проблема, мне ее и решать». «А проблемы будут, и еще какие?» — покивала Уна. «Это как ее? Акация?» «Азалия», — поправила я. «Да, она самая. Акация Вилсон собирается уже завтра пригласить гостей в поющую Иву. Устроить у нас прием мисс Мира, представляете?» «Так мне и заявила». Признаться, я не представляла. «Хочет позвать всех соседей. Лордов, конечно же, и еще герцога Кавингтона. Сказала, что через пару часов прибудут слуги, которых нам нужно будет где-то разместить, после чего мы должны начинать готовиться к завтрашнему вечеру. Она напишет указания и составит меню». Последняя Уна произнесла с величайшим презрением в голосе. «У меня нет слов. Да чтобы я готовила по чьей-то указке...» Клянусь богами, никогда такого не будет. Произнеся это, Уна подняла голову к небу, на котором незнамо откуда взявшийся ветер рвал на части темные облака. «К ночи будет гроза», — неожиданно добавила экономка, и на ее лице промелькнуло тревожное выражение. Или же это солнце скрылось за тучами? «Идёт на нас с гор, возможно, даже буря». Я покивала, в очередной раз поразившись тому, с какой точностью местные могли предсказывать погоду. Я так не умела. Наверное, потому что не была местной, а из другого мира. И это порядком сбивало мне барометр. «Значит, сперва нас ждет гроза с бури, а потом прием, на который пригласят всю местную знать, и даже герцога Кавингтона», — пробормотала я. «Ну что же, скучно нам не будет ни секунды. Кстати, ты случайно не знаешь, где Лизи? Уна не знала, но заявила, что недавно видела Томми Лайтингера. Соседского мальчишку и школьного друга Лизи. Тот ошивался неподалеку, так что, возможно, моя сестра сейчас с ним. Кивнув, я отправилась на конюшню, куда Лоуренс увел дядю Перси и тетю Азалию. По дороге ко мне присоединился молчаливый Патрик, а позади прихрамывал Донахью. Вот ты где, накинулась на меня тетя Азалия. Они уже успели войти в конюшню и теперь стояли возле пустующего дневника грома. Где ты была? Гуляла, пожала я плечами. «Я знаю, где она была», — с ненавистью заявил Лоуренс. «Она прятала свою лошадь. Я своими глазами видел здесь великолепного вороного жеребца, который стоит целое состояние». Дядя уставился на меня недоуменно, затем икнул, и я поняла, что настойка тети Прим приказала долго жить. С другой стороны, по словам Уны, тетя Азалия собиралась выдать завтра деньги на покупку продуктов и всего необходимого так что дяде вряд ли грозило учесть протрезветь. «Придержи-ка ней, Лоуренс», — произнес он миролюбиво. «Откуда здесь взяться с какуну, если у них даже нет вина? Тебе, наверное, почудилось». И снова икнул. Лоуренс тут же возмутился, заявив, что он еще не выжил из ума, а тетя уставилась на меня пронзительным взглядом корих глаз. «Именно так Лоуренсу почудилось», — произнесла я твердо. «У нас не всегда хватало денег на еду для самих себя. А Лизи я так и не смогла отвезти к столичному врачу. Нам не по карману держать лошадь, да еще и дорогую». «Вороной жеребец», — с ненавистью повторил Лоуренс, — «со звездой во лбу. Куда ты его дело? Ну уже признайся, где ты его спрятала?» Он принялся наступать на меня, и я попятилась. «Не было никакого жеребца», — покачала головой. «У нас есть только старый Мерин. Вот он, в том стойле. Мерлин, я так его назвала. Других лошадей у нас нет». «Лоуренс, прекрати сходить с ума», — примирительно произнес дядя. «Наверное, ты перегрелся на солнце и устал с дороги». Вот и тетя Азалия уставилась на сына с сомнением на лице. Моя версия казалась им куда более достоверной, хотя Лоуренс продолжал твердить, что он видел в конюшне великолепного скакуна, Затем я, словно дикая кошка, вскочила тому на спину и унеслась в неизвестном направлении. «Он стоял вот здесь», — указал Лоуренс на девственно чистый, присыпанный опилками дневник. На это я любезно улыбнулась, а до успевшую убрать все следы пребывания грома, едва слышно усмехнулся. «Мы приготовили место для ваших лошадей», — пояснила я дяде и тёте. «Значит, замели следы», — выдохнул Лоуренс пока я искал ее и проклятого коня. «Мы с мисс Мирой были в огороде», — подала голос появившаяся на конюшне Уна. «Выбрали самую большую тыкву, потому что я собираюсь приготовить на ужин еще тыквенного супа, сделать драники из тыквы и тыквенный десерт». Дядя страдальчески поморщился. «Пожалуй, пора уже завязывать с тыквой», — пробормотал он, затем посмотрел на пасынка. «Лоуренс, тебе стоит немного отдохнуть с дороги». «И волка, конечно же, эта девица в доме не держит», — с такой же ненавистью в голосе добавил Лоуренс. «Мы не держим здесь никаких волков», — любезно улыбнулась я. «У нас даже собаки нет. Год назад умер полкан. Лизи очень переживала, так что мы...» «Кого интересует эта дурочка?» — перебил меня Лоуренс. Затем обвёл глазами собравшихся в конюшне. «Вижу, вы мне не верите, но я выведу их на чистую воду. Их всех!» Затем накинулся на Донахью. «Ты, мальчик с конюшни, скажи мне, куда делся жеребец?» «Не было никакого жеребца», — спокойно отозвался Донахью, перестав заикаться. Патрик кивнул с угрюмым видом, подтвердив, что в глаза не видел вороных коней, после чего заявил, что ему нужно идти. Если молодой лорд изволит искать призрачных лошадей и ловить белых волков, никто не вправе ему запретить, а у него много дел. Колесо на господской карете едва держится. И это чудо, как они вообще добрались до Равердорма». Уна тоже ушла, пообещав избавить дядю от тыквенного супа. А Лоуренс заявил, что возьмет своего Алатара и отправится в Равердорм, где хорошенько обо всем расспросит у людей. «Выведет меня на чистую воду и отыщет пропавшего жеребца». Наконец он уехал, а мы остались. Я надеялась пообщаться с дядей с глазу на глаз, но мне так и не удалось провернуть это вечером, потому что к дому подъехали повозки с потерянными слугами Уилсонов. В одной из них оказалось долгожданное дядей вино. Так что очень скоро он выпал из действительности. Да и мы с Уной с головой погрузились в домашние хлопоты. Когда я была едва жива от усталости, появилась Лиззи. Сунула мне в руки три фартинга и кувшин с парным молоком. Судя по всему, сестра вернулась с молочной фермы. Скорее всего, от корденсов. Я слышала, что у тех приболела корова. Наконец, домашние дела были переделаны, и мы отправились в кровать. Я устроилась рядом с Лизи на широкой софе в спальне тетушки, но еще долго не могла заснуть, прислушиваясь к сонному дыханию сестры и тому, как посапывала тетушка Прим. Все же задремало, но ненадолго. После полуночи явился Лоуренс. Громко топал, грохал дверьми и грязно, пьяно ругался. Я так и не поняла причину его недовольства. Но подозревала, что в Равердорме Лоуренсу никто и ничего про грома не рассказал. На всякий случай накинула на нашу дверь дополнительное магическое плетение. Но кузен ломиться к нам не стал. Недовольно бормоча, протопал по коридору, и я услышала, как захлопнулась за ним дверь. В следующий раз я проснулась уже от визга. Подскочила, сняла заклинание и выбежала в коридор. Оказалось, визг несся из комнаты Элейн, причем настолько громкий, что кузина перебудила весь дом. По крайней мере, меня она подняла на ноги. Из соседней комнаты прибежала встревоженная Кейт, да и Азалия Уилсон тоже подскочила. Пришел и Патрик, оставшийся ночевать в Привратницкой. Именно он, по нашей просьбе, с мрачным видом выкинул жабу, сидевшую в кровати Элейн, за окно, после чего, пожелав всем доброй ночи, развернулся и ушел. Тётя Залия тут же накинулась на меня с упреками, обвинив в том, что Лизи снова решила подшутить над ее дочерью. На это я предъявила ей спящую, разметавшуюся по кровати Лизи. Да и Элейн нехотя подтвердила, что дверь в ее комнату была закрыта изнутри на засов так что моя сестра не могла войти и подложить ей жабу в кровать. «Скорее всего, та запрыгнула через окно», — заявила бледная кузина, и я тут же подтвердила, что жабы в Равердорме крайне прыгучие и им вполне по силам преодолеть расстояние в несколько метров до распахнутого окна на втором этаже. Уж больно хотелось спать. Тетя посмотрела на меня с большим сомнением, после чего лично закрыла окна в спальне Элейн. «Сейчас же по кроватям», — — приказала нам, и я потащилась в свою комнату. Но затем передумала и прошла по дому, проверяя те самые окна. Уна не ошиблась. На нас надвигалась гроза, а с ней вполне возможны и буря. Лежа в постели, я слышала, как завывал ветер и стучали по стенам и крыши ветки деревьев. Неожиданно для себя заснула. Но опять же, ненадолго. Меня разбудил осторожный стук в дверь. Оказалось, посреди ночи к нам явились нежданные гости, потому что в одном из соседских домов случилась беда. В Кипарисе, особняке молодого герцога Кавингтона.